Глава девятнадцатая. Встреча под каштаном. Кристина сразу обратила внимание, как цветы в ее руках повяли, а их душистый аромат быстро испарился. Пришлось бросить букеты на траву. «Теперь ты пришел, чтобы забрать меня с собой?» Обратилась она первой и не узнала своего голоса. Он словно стал еще красивее и зычнее. «Не я». Я пришел попрощаться. Я вернул нас сюда, чтобы закончить начатое с того места, где все началось. С того момента, где ты вошла в запретный лес, поела запретных плодов, вышла на запретную тропу и встретила там кого только не следует». «Значит, это все?» – загрустила Кристина так, что и не увиделась со своей любимой семьей, и не успела никому рассказать о своем удивительнейшем приключении. Все имеет свойство заканчиваться. Я самым внимательным образом слежу за этим. В этом моя суть. А наша дружба? Тут ты права. Есть вещи, которые вечны. Но будут ли они иметь продолжение без нас самих? Ты задаешь достойные вопросы, но я не буду тебе на них отвечать. Для этого есть другое место, время и собеседник. Теперь меня заберет Манакатара? Нет. Тогда почему мы прощаемся? Кристина и не заметила, как по ее щекам прошлись две слезы. Наш тандем должен был закончиться, рано или поздно. Как я уже говорил, в этом моя суть. Было бы неправильно, если бы я за этим пристально не следил, даже если это касается меня лично. «А кто тогда меня заберет, если ты не хочешь этого делать?» «Тебя заберет он», — показал знакомец пальцем в сторону, и из леса к ней вышел тот самый высокий олень, который когда-то помог им Сахаба перебраться через быструю горную речку по ее же просьбе. «А куда он меня заберет?» «Туда, куда ты захочешь?» «Я благодарю тебя, странник». Вытерла она тыльной сторонкой дорожки от слез. «Прощай, Кристина!» Он поднялся со ствола дерева, одернул безразмерный плащ, взял косу в руки, развернулся и стал удаляться дальше по тропе. Удалялся он неестественно легко. Хоть шаг его был широк и быстр, но все же перемещался он запредельно быстро, будто куда-то бы вновь спешил. Хоть спешить было совсем не в его манере, так как он всегда поспевал вовремя. Появлялся точно в отведенный ему срок. «Прощай, странник!» – прошептала Кристина и оказалась растрогана этим событием больше всего остального, что случилось с ней за последнее время. «Ну что, дружок, унеси меня, милый друг!» Олень подошел к ней вплотную и моргнул и махнул в стороны словно ветвистыми рогами, могучей головой, так, что она забралась на него верхом с упавшего дерева. «Унеси меня домой!» Едва она села на него и взялась руками за рога, как он поскакал так быстро, что Кристина едва удерживалась на нем. Скакал он с ней недолго. Он остановился на открытой поляне под большим и пышным каштаном. Впереди читалась знакомая ей с малых лет ее родная деревня. Не успела она сказать слова благодарности оленю, как он тут же рванул от нее обратно в лес. Точно его испугало присутствие другого человека. Кристина оглянулась посмотреть, не одна ли она здесь. Но все, что она увидела, так это лежащие под деревом букеты. Они повяли. давно и очень сильно, даже засохли. Она поняла, что ей не нужны те самые цветастые букеты, а если нужны, то не такой ценой. Ей и так повезло, что она еще выбралась и осталась жива. А букеты? Букеты она и здесь могла собрать из обычных цветов, полевых. Точно в этот же момент она увидела идущего к ней человека. Это был мужчина в коричневом плаще. На плечах его красовалась серая шкура волка. Ему было очень жарко, так как он одет был по зимнему, а на небе светило летнее солнце, и кругом колосилась зеленая трава. Лето играло всеми красками, так что его вид сильно разнился с настоящим летним солнечным настроением природы. Мужчина приблизился к ней. Кристина вновь потерялась. Воздух задержался в ее легких а уста приоткрылись в волнительном ожидании. «Добрый день. Я ничего не пойму. Можешь ты мне подсказать, где я нахожусь?» Мужчина дал цветной обрывок ее платья, того самого, какой ей дала добрая жена кузнеца Ариса по имени Шейла. Она сразу узнала его. Им он вытер пот с лица и шеи. Последний раз Кристина видела именно этот обрывок в зубах у преследовавшего их в лесу и по городам волка. Кажу, Я шел по зимнему лесу, заблудился, а когда понял, что вышел, внезапно оказался посреди этой поляны. Что внизу за деревня, вот только еще не пойму. Вроде знакомая, но не могу вспомнить откуда. прямо такие чудеса какие-то. Как приключились со мной лет десять назад. — Красная девица, я тебя случаем не напугал? — опомнился вдруг мужчина. — Конечно, я же не представился. Меня зовут Акабо. — А откуда ты знаешь, как меня зовут? Мы, должно быть, еще не были знакомы. Я бы точно запомнил такую ничем невоспроизводимую красоту. Акабо вдруг выпрямился, сглотнул и посмотрел на нее по-новому. — Постой, это все очень странно. Но ты напоминаешь мне одну маленькую девочку из прошлого. У меня с ней было много связанного, и в итоге я потерял ее. Да так, что потом не мог найти добрых лет. У нее еще такое малопонятное для наших мест имя. Оно понравилось мне вместе с ней. Как жаль, что я потерял ее. Ее зовут Кристина.